«Чай найдутся! Без меня большевики обойдутся!» Впрочем, за шумом моторов его никто не слышал. «Ну что там, Ватман?» Близая из канализационного люка и отбрасывая в сторону противогаз, устало поинтересовался Холмов. В ядовитое зеленом балахоне костюма ПХЗ он напоминал огромную гусеницу — Дима, который чуть поодаль промывал под дворницким краном, словно золотоискатель песок, все то, что Шура ведром извлекал из ловушки отстойника, стойника, развел руками. «Вот вся добыча!» — огорченно указал он на небольшую горку из вилок, ложек, гаек, двухотверток и зажигалки. «Больше ничего». Шурин охмурился и достал пачку сальвы. «Ладно», — сказал он, усмехнувшись, через некоторое время я отшвырнул в сторону недокуренную папиросу. «Бросай курить, начинай приседания. Продолжим». Холмов нацепил противогаз и скрылся в люке. Минут через десять он вновь вынырнул на поверхность. Все", произнес он протягивая диме ведро с мутной жижей «Больше там ничего нет фениталя комедию И шура с грохотом закрыл люк крышкой с гримасой отвращений на лице дима опрокинул ведро и направилу на содержимое струю воды есть вдруг громко крикнул он подняв какой-то небольшой темный предмет нашли! Холмов бросился к нему. Дрожащей рукой Дима поднес находку к струе воды, и в его руке заблестело золотое кольцо. «Не то!» — упавшим голосом сказал Дима. «Это обручалка. Ну-ка, дай-ка!» Шура взял у него кольцо и покачал на ладонь. «Верно, женское обручальное кольцо из золота высшей пробы, причем довольно массивное». Не меньше 10-15 граммов, а стало быть и дорогое. Видимо, его появление в этом пикантном месте — результат чьей-то бурной семейной драмы, Ватсман. Однако, насколько я понимаю, больше в ведре ни черта нет. Дима кивнул и опустил голову. От огорчения и разочарования он как-то весь сгорбился и даже постарел. «Да не переживай ты так» усмехнулся Холмов, похлопав Диму по плечу. «Найдем. Скорее всего, ваш перстень проскочил этот отстойник и застрял в следующем. Такое вполне может быть при сильном напоре. Это я тебе говорю как опытный канализационный специалист». И Шуру принялся стаскивать в себя резиновое облачение. Противозачаточный костюм, пошутил он, сворачивая дурно пахнущий балахон в тугой сверток. Сто процентное предохранение от беременности. Идем в ближайшую столовку, быстренько перекусим и продолжим поиски. Сегодня нам нужно во что бы то ни стало добить это дело. Слушай айда к Якову Натановичу и бабушке Розе!» — воскликнул приободрившийся Дима. «Пообедай ему них, помоемся, они ведь тут неподалеку живут!» «Заодно, может, и об оплате, в конце концов, вопрос решим, в тон ему подхватил Шура». «Идем, это ты хорошо придумал!» И они бодро зашагали к дому Аберман-Финчеров. По дороге Дима стал рассказывать Холмову, а своей новой знакомой студентке университета скользь сообщил, что при физической близости у той порой возникают весьма оригинальные желания. «Это бывает, Вацман», — невозмутимо кивнул Шура, попыхивая папироской. «Помню, я где-то читал об одной то ли австрийской, то ли немецкой баронессе, который слуга во время ее сношения с мужем должен был вываливать на голову кастрюлю холодной вермишели, причем строго определенного сорта. Только в этот момент, видите ли, эта цаца испытывала оргазм. Услышав эту историю,